Он возвратился в Принстон, чтобы получить благодарность Континентального конгресса за свое поведение во время войны. А 31 октября именно сюда была доставлена новость о подписании Парижского договора, формально завершившего американскую революцию. Посетителей просят не топтать траву. Фотосъемка со вспышкой внутри здания запрещается. Спасибо за внимание. Черт, откуда ты столько всего знаешь, спросил я. Водил по этому дому группы туристов, когда был недорослем. Они здесь все время толкутся. Ты тоже этим занимался, правда? Конечно. Как и множество других студентов. Хороший способ заработать немного деньжат. Вот это ворота Стернапа. Студенты проходят через них после церемонии вручения дипломов, поэтому пользоваться ими до того не стоит. Очень плохая примета. Своего рода суеверие – Ты проходишь сквозь них, только когда покидаешь университет, поэтому в другое время никто сюда не суется. Я сказал, что хотел бы взглянуть на здание, которое, по его словам, известно мне лучше прочих. Ладно, сказал Стив, пойдем глянем, кто сейчас болтается в лужайке ректора. Ты проводил там кучу времени. А по дороге посмотрим, что я смогу вспомнить об этом здании. Ну вот послушай. В прежние времена земля, примыкавшая к университету, называлась двором или лужайкой, так? Затем, под конец XVIII века, президент Принстона Джонатан Уизерспун решил, благо он занимался античностью, присвоить полям вокруг Нассау-Холла наименование «кампус», что на латыни означает «поле». Поэтому теперь территорию любого университета, где бы он ни находился, именуют «кампусом». Роскошно, а? Я согласился, роскошно. Спокойствие, с которым я усваивал все эти сведения, похоже, радовало Стива. Теперь еще кое-что сказал он. Имеется две теории насчет того, по какой такой причине лучшие университеты Америки объединены названием Лига Плюща, так? Согласно одной, дело все в том, что каждый выпускник Принстона сажал перед Насау холлом росток Плюща. Традиция прервалась уже в нашем столетии, году в 41 когда Плющом зарос весь фронтон Насау. Так что нынче те, кто закончил учебу, сажают плющ под памятной табличкой своего выпуска «За домом». Отсюда и лига плюща, понимаешь? Из-за плюща. Не лишено резона, согласился я. Однако ты сказал, что теорий две. Верно? Вторая гласит, что поначалу, в середине 18 века, существовали только Гарвард, Ель, Принстон и еще один – Корнелл или Дармут, по-моему. Всего четыре университета. А римская четверка образуется из букв Ай и Ви. Вот их и называли университеты Ай-Ви. ай Плющ. Понимаешь? Эта теория мне нравится больше, поразмыслив сказал я. Ну, а тот дом, в котором я нынче проснулся, как его? А, Генри Холл. Это студенческое общежитие на западном краю кампуса. Мы называем его Трущобой. Трущобой? Ха -ха. Хотя вообще-то оно довольно красивое. Трущобой, потому что от центра кампуса, где находятся столовые старшекурсников, путь до него вовсе не близкий. Но место отличное. Оттуда рукой подать до университетской площади, где магазин Принстонского университета, до театра Маккартни и рынка Уова. Симпатичный такой рыночек. А это... Стив указал на нарядное оранжевое здание перед нами. Как раз и есть студенческий центр «Лужайка ректора». Ребята тут часто тусуются. В ротонде можно поесть, поиграть, ну и так далее. Не узнаешь? Я почти не слушал его, потому что из дверей здания вышло нечто. Вернее, вышел некто, мне уж точно знакомый. Один только вид его... Сдвинул в моей голове запор здоровенного шлюза, и в нее хлынуло сразу все, как при горячей загрузке ОЗУ Джонни Мнемоника. Джонни Мемоник, Киану Ривз, Киану Янг, доктор Хилла Софии, Джейн, оранжевые пилюльки. Ко мне возвратилось столько всего сразу, что я убоялся перегрузки памяти. «Дважды Эдди!» – завопил я, «Господи, дважды Эдди!» Дважды Эди бросил на меня один единственный взгляд и я оглянулся назад, словно решив, что я обращаюсь к кому-то другому. Я рванулся к нему, черт возьми, задыхаясь, сказал я, «Да чего же я рад тебя видеть? Ну как ты? Есть у тебя хоть какие-то соображения насчет того, что за чертовщина с нами творится?» Он тупый.